Георгий Скребицкий Сказка «Четыре художника» Читает Катерина Сычева Сошлись как-то вместе четыре волшебника-живописца Зима, весна, лето и осень Сошлись, да и заспорили Кто из них лучше рисует Спорили-спорили И порешили судьи выбрать Красное солнышко Оно высоко в небе живет Много чудесного на своем веку повидала. Пусть и р а с с у д я т нас. Согласилась солнышко быть судьей. Принялись живописцы за дело. Зима. п е р в ы й вызвалась написать картину «Зимушка-зима». «Только солнышко не должно глядеть на мою работу», — решила она. «Не должно видеть ее, пока не закончу». Растянула зима по небу серые тучи, И ну давай покрывать землю свежим пушистым снегом. В один день все кругом разукрасила. Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река. Притихла, уснула, как в сказке. Ходит зима по горам, по долинам. Ходит в больших мягких валенках. Ступает тихо, не слышно. А сама поглядывает по сторонам. то тут, то там свою волшебную картину исправит. Вот бугорок среди поля. С него проказник ветер взял да издул белую шапку. Нужно ее снова надеть. А вон меж кустов серый зайчишка крадется. Плохо ему серенькому. На белом снегу сразу заметят его хищный зверь или птица. Никуда от них не спрячешься. «Оденься и ты, косой, в белую шубку!» решила зима. Тогда уж тебя на снегу не скоро заметишь. А лисе-патрикеевне одеваться в белое незачем. Она в глубокой норе живет, под землей от врагов прячется. Ее только нужно покрасивее д да о потеплее нарядить. Чудесную шубку п р и п о с л а ей зима. Просто надива. Вся ярко-рыжая, как огонь горит. Поведет лиса пушистым хвостом Будто искры рассыплет по снегу. Заглянула зима в лес. Его-то уж я так разукрашу, Что солнышко залюбуется. Обредила она сосны и ели В тяжелые снеговые шубы. До самых бровей нахлобучила им белоснежные шапки. Пуховые варежки на ветке надела. Стоят лесные богатыри Друг возле друга. Стоят чинно, спокойно. а внизу под ними разные кустики да молоденькие деревца укрылись. Их, словно детишек, зима тоже в белые шубки одела. И на рябинку, что у самой опушки растет, белое покрывало н а к и н у л а Так хорошо получилось! На концах ветвей у рябины грозди ягод висят. Точно красные серьги из-под белого покрывала виднеются. Под деревьями зима расписала весь снег, Узором разных следов и следочков Тут и заячий след Спереди рядом два больших отпечатка лап А позади, один за другим, два маленьких И лисий, будто на ниточке выведен Лапка в лапку, так цепочкой и тянется И серый волк по лесу пробежал Тоже свои отпечатки оставил А вот медьежьего следа нигде не видать Да и не мудрено Устроила зимушка зима Топты гинув чаще леса уютную берлогу. Сверху укрыла Мишеньку толстым снеговым одеялом. Спи себе на здоровье. А он и рад стараться. Из берлоги не вылезает. Поэтому медвежьего следа в лесу и не видать. Но не одни только следы зверей виднеются на снегу. На лесной полянке, там где торчат зеленые кустики брусники, черники, снег будто крестиками истоптан птичьими следочками. Это лесные куры, рябчики и тетерева Бегали здесь по полянке Склёвывали уцелевшие ягоды Да вот они и сами Чёрные тетерева, пёстрые рябчики и тетёрки На белом снегу, как все они, красивы Хороша получилась картина зимнего леса Не мёртвая, а живая То серая белка перескочит с сучка на сучок То пёстрый дятел Усевшись на ствол старого дерева, начнет выколачивать семена из сосновой шишки. Засунет ее в расщелину и ну клювом по ней колотить. Живет зимний лес. Живут заснеженные поля и долины. Живет вся картина седой чародейки зимы. Можно ее и солнышку показать. Раздвинуло солнышко сизую тучку. Глядит на зимний лес, на долины, А под его ласковым взглядом Все кругом еще краше становится Вспыхнули, засветились снега Синие, красные, зеленые огоньки Зажглись на земле, на кустах, на деревьях А подул ветерок, стряхнул и низ ветвей И в воздухе тоже заискрились, заплясали Разноцветные огоньки Чудесная получилась картина Пожалуй, лучше и не нарисуешь Любуется солнышко картины зимы, Любуется месяц-другой, Глаз от нее оторвать не может. Все ярче сверкают снега, Все радостнее веселее кругом. Уже сама зима не в силах Выдержать столько тепла и света. Приходит пора уступать место Другому художнику. Ну что ж, поглядим, Сумеет ли он написать картину Краша моей? Ворчит зима. А мне пора и на отдых. Весна. Приступил к работе другой художник. Весна красна. Не сразу взялась она за дело. Сперва призадумалась, какую бы ей картину нарисовать. Вот стоит перед ней лес, хмурый, унылый. А дай-ка я разукрашу его по-своему, по-весеннему. Взяла она тонкие, нежные кисточки. чуть-чуть тронула зеленью ветки берез, а на осиные тополя поразвесила длинные розовые и серебряные сережки. День за днем все наряднее пишет свою картину весна. На широкой лесной поляне синей краской вывела она большую весеннюю лужу, а вокруг нее, будто синие брызги, рассыпала первые цветы подснежника – медуницы. Еще рисует день и другой – Вот на склоне оврага кусты черемухи Их ветки покрыла весна мохнатыми гроздьями белых цветов И на лесной опушке тоже все белые, будто в снегу Стоят дикие яблони, груши Посреди луговины уже зеленеет трава А на самых сырых местах, как золотые шары, распустились цветы калужницы в с ё оживает кругом Почуя тепло, выползают из разных щелок букашки и паучки. Майские жуки загудели возле зеленых березовых веток. Первые пчелы и бабочки летят на цветы. А сколько птиц в лесу и в полях! И для каждой из них весна красна придумала важное дело. Вместе с птицами строят весна уютные гнездышки. Вот на сучке березы возле ствола гнездо зяблика. Оно как нарост на дереве, сразу и не заметишь. А чтобы сделать его еще незаметнее, в наружные стенки гнезда плетена белая березовая шкурка. Славное получилось гнездышко. Еще лучше гнездо у Иволги. Точно плетеная корзиночка, п о д в е ш е н а оно в развилке ветвей. А длиноносый красавец-зимородок смастерил свой птичий домик в обрывистом берегу реки. Выкопал клювом норку, в ней устроил гнездышко. Только выстал его внутри не пухом, а рыбьими косточками и чешуей. Недаром же з и м о р о д к а и вкуснейшим рыболовом считают. Но, конечно, самое замечательное гнездышко придумала весна красна для одной маленькой рыжеватой птички. Висит над ручьем на гибкой ольховой ветке бурая рукавичка. Соткана рукавичка не из шерсти, из тонких растений. Соткали ее своими клювами крылатые рукодельницы, птички по прозвищу Ремезы. Только большой палец у рукавички птицы не довязали, вместо него дырочку оставили. Это вход в гнездо. И много еще других чудесных домишек для птиц и зверей придумала затейница весна. Бегут дни за днями, неузнаваемо стала живая картина лесов и полей. А что это копошится в зеленой траве? Зайчата. И м у от роду всего только второй день, но такие уже молодцы. Во все стороны поглядывают, усами поводят, ждут свою мать зайчиху, чтобы их молоком накормила. Этими малышами и решила весна красна закончить свою картину. Пусть солнышко поглядит на нее да порадуется, как все оживает кругом. Пусть рассудит, Можно ли написать картину еще веселее, еще наряднее? Выглянуло солнышко из-за синей тучки, выглянуло и залюбовалось. Сколько оно по небу не хаживало, сколько д и в а д и в н о г о не видывало, а такой красоты еще никогда не встречало. Смотрит оно на картину весны, глаз оторвать не может. Смотрит месяц, другой... Давно уже отцвели и осыпались белым снегом цветы черемухи, яблонь и груш. Давно уже на месте прозрачной весенней лужи зеленеет трава. В гнездах у птиц вывелись и покрылись перышками птенцы. Крохотные зайчата уже стали молодыми шустрыми зайцами. Уж и сама весна не может узнать своей картины. Что-то новое, незнакомое появилось в ней. Значит, пришла пора уступить свое место – у м у художнику-живописцу. «Погляжу, нарисует ли этот художник картину радостней, веселей моей», — говорит Весна. «А потом полечу на север. Там меня ждут, не дождутся». Приступила к работе жаркое лето. Думает, гадает, какую бы ему картину нарисовать. И решила. «Возьму-ка я краски попроще», Да зато посочнее. Так и сделала. Сочной зеленью расписала лето весь лес, зеленой краской покрыла луга и горы. Только для речек и для озер взяло прозрачную, ярко-синюю. «Пусть», — думает лето, «в моей картине все будет спелым, созревшим». Заглянуло оно в старый фруктовый сад, поразвесило на деревьях румяные яблоки, груши, Да так постаралась, что даже ветки не выдержали, Наклонились до самой земли. В лесу под деревьями, под кустами Рассадило лето много-много разных грибов. Каждому грибку свое место облюбовало. «Пускай в светлом березняке», — р е ш и л а лето, «растут подберезовики с серыми корешками В коричневых шапочках, А в осиннике — подосиновики». Их нарядило лето в оранжевые и желтые шапочки. Немало еще самых различных грибов появилось в тенистом лесу. Сыроежки, волнушки, маслята. А на полянах, будто цветы расцвели, раскрыли свои ярко-красные зонтики мухоморы. Но самым лучшим грибом оказался гриб-боровик. Вырос он сосновом бару, вылез из влажного зеленого мха, приподнялся немного – Стряхнул с себя увядшие желтые иглы, да таким красавцем вдруг стал, всем грибам на зависть, на удивление. Вокруг него зеленые кустики брусники, черники растут, все они ягодами покрыты. У брусники ягодки красные, а у черники темно-синие, почти черные. Окружили кустики гриб-боровик, а он стоит среди них такой коренастый, крепкий, настоящий лесной богатырь. Смотрит жаркое лето на свою картину. Смотрит и думает. «Что-то мало ягод в лесу у меня. Нужно прибавить». Взяло оно, да весь склон лесного оврага и разукрасило густыми кустами малины. Весело зеленеют кусты. А уж до чего хороши на них ягоды. Крупные, сладкие. Так сами в рот и просятся. Забрались в малинник медведица с медвежатами, Никак от вкусных ягод оторваться не могут. Хорошо в лесу. Кажется, и не ушел бы отсюда. Но художник жаркое лето торопится. Везде ему побывать нужно. Заглянуло лето в поле. Покрыло колосье пшеницы и ржит тяжелой позолотой. Стали поля хлебов желтыми, золотистыми. Так и клонятся на ветру с с п е л ы м колосом. А на сочных лугах затеяло лето веселый сынокос. Душистые копны сена Улеглись п о л е в ы е цветы Запрятали в зеленый ворох травы Свои разноцветные головки И задремали там з е л ё н ы е копны сена в лугах Золотые поля хлебов Румяные яблоки Груши в саду Хороша картина жаркого лета Можно ее и красному солнышку показать Выглянуло солнышко из-за сизой тучки Смотрит, любуется Ярко, радостно все кругом. Так и не о т в о д и л а бы глаз от сочной зелени темного леса, от золотистых полей, от синей глади рек и озер. Любуется солнышко месяц, другой, хорошо нарисовано. Только вот беда. День ото дня листва на кустах и деревьях тускнеет, вянет. И вся картина жаркого лета становится не такой уж сочной. Видно, приходит пора уступить свое место другому художнику. Как-то он справится со своей работой. Нелегко ему будет нарисовать картину лучше тех, кто уже показали солнышку. Зимушка-зима, весна-красна и жаркое лето. Осень. Для своей работы взяла она самые яркие краски и прежде всего отправилась с ними в лес, Там и принялась за свою картину. Березы и клёны покрыла осень лимонной желтизной, а листья осинок р а з р ю м я н и л а будто спелые яблоки. Стала осинник весь ярко-красный, весь как огонь горит. Забрела осень на лесную поляну, стоит посреди неё столетний дуб-богатырь, стоит густой листвой потряхивает. Могучего богатыря Нужно медную кованую броню одеть. Так вот и обредила старика. Глядит, а неподалеку, с краю поляны, Густые развесистые липы в кружок собрались, Ветви вниз опустили. Им больше всего подойдет Тяжелый убор из золотой парчи. Все деревья и даже кусты Разукрасила осень по-своему, по-осеннему. Кого в желтый наряд кого в ярко-красный. Одни только сосны доели, да не знала она, как разукрасить. У них ведь на ветках не листья, а иглы. Их не разрисуешь. Пусть как были летом, так и остаются. Вот и остались сосны доели да по-летнему темно-зелеными. И от этого еще ярче, еще наряднее сделался лес в своем пестром осеннем уборе. Отправилась осень из леса в поля, луга, убрала с полей золотые хлеба, свезла на гумна, а в лугах душистые копны сена сметала высокие, словно башни стога. о п у с т е л и поля и луга, еще шире, просторнее стали, и потянулись над ними в осеннем небе косяки перелетных птиц, журавлей, гусей, уток. А там, глядишь, высоко-высоко под самыми облаками Летят большие белоснежные птицы. Лебеди летят. Машут крыльями, словно платками. Шлют прощальный привет родным местам. Улетают птицы в теплые страны. А звери по-своему, по-звериному, к холодам готовятся. Колючего ежика осень загоняет спать по дворах сучьев. Барсука – в глубокую нору. Медведю стелет постели запавших листьев – А вот Белочку у ч и т сушить н а с у ч е к грибы, Собирать в дупло спелые орехи. Даже нарядную сизокрылую птицу Сойку Заставила проказница осень Набрать полон рот желудей И запрятать их на поляне в мягкий зеленый мох. Осенью каждая птица, каждый зверек хлопочут, К зиме готовятся. Некогда им даром время терять. Спешит, торопится осень, все новые и новые краски находит она для своей картины. Серыми тучами покрывает небо, смывает холодным дождем пестрый убор листвы и на тонкие телеграфные провода вдоль дороги, будто черные бусы на нитку, сажает она вереницу последних отлетающих ласточек. Невеселая получилась картина, но зато есть и в ней что-то хорошее. Довольно осень своей работой, Можно ее и красному солнышку показать. Выглянуло солнышко из-за сизой тучки, и под его ласковым взглядом сразу повеселело, заулыбалась хмурая картина осени. Словно золотые монетки заблестели на голых сучьях последние листья берез. Еще синее стала река, окаймленная желтыми камышами, еще прозрачнее шире заречные дали. Еще б е с к р а й н и й просторы родной земли. Смотрит красное солнышко, Глаз оторвать не может. Чудесная получилась картина, Только кажется, будто что-то в ней не закончено, Будто ждут чего-то п р и т и х ш и е а м ы т ы е осенним дождем поля и леса. Ждут не дождутся голые ветви кустов и деревьев, Когда придет новый художник И оденет их в белый пушистый убор. А художник этот уже недалеко. Уже настает черед зимушки-зиме новую картину писать. Так и трудятся по очереди четыре волшебника-живописца. Зима, весна, лето и осень. И у каждого из них по-своему хорошо получается. Никак солнышко не решит, чья же картина лучше. Кто наряднее разукрасил поля, леса и луга? Что красивее? Белый сверкающий снег или пестрый ковер весенних цветов? Сочная зелень лета или желтые золотистые краски осени? А может быть, все хорошо по-своему? Если так, тогда волшебникам-живописцам и спорить не о чем. Пусть себе каждый из них рисует картину в свой черед. А мы посмотрим на их работу да полюбуемся.